это пища героев», — сказал Коин. «Других слов подобрать не могу». «Он прав, госпожа Макгарри», — подтвердил злобный Гарри. «Даже крысы не так похожи на курятину, как это блюдо». «И щупальцы его ничуть не испортили», — с энтузиазмом согласился Калеб. Они сидели и наслаждались видом. То, что прежде было расстилающимся под ногами миром, стало миром впереди, поднимающимся подобно бесконечной стене. — Эй, а что там, наверху? — спросил Коэн, тыкая пальцем. — Спасибо, друг, — сказал злобный Гарри и отвернулся. — Но я предпочитаю, чтобы цыплята подольше задержались в моем желудке, если ты не против, конечно. — Девственные острова, — ответил Минестрель, — названы так, потому что их очень много. — Или потому что их очень трудно найти, — громко рыгая добавил Моздам Дики. — Отседова даже звезды видать, — сказал вдруг Хэмиш, стукнутый. — Игента посреди бела дня. Коэн улыбнулся. Хэмер стукнутый редко высказывал свое мнение. «Говорят, на каждой из них существует свой мир», — откликнулся злобный Гарри. «Ага», — кивнул Коэн. «Барт, а сколько их там?» «Не знаю. Тысячи. Миллионы». «Миллионы миров. А нам осталось... всего ничего». «Хэмиш, сколько тебе лет?» «Чего? Я родился в тот же год, когда умер старый глава клана», — пробормотал Хэмиш. «И когда это было? Глава какого клана?» — терпеливо уточнил Коэн. «Чего? Я тех кто? Ученый? Всякую чушь я буду ему запоминать». скорее всего лет сто подвел итоги коэн сто лет и миллионы миров он затянулся самокруткой и потер лоб большим пальцем фигово однако он кивнул министрелю слышь а что там сделал этот твой приятель карелинус когда наконец вытер сопли коин ты не имеешь права так отзываться о нем вспылил минестрель Он построил огромную империю, на самом деле даже чересчур огромную, и во многом он был похож на вас. Ты слышал о Цорцком узле? — Звучит припохабненько, — сказал маздам хур, — Хур-хур-хур-хур, прошу прощения. Министрель вздохнул. Это был огромный сложный узел, которым были связаны две балки в Цорцком храме Офлера, и считалось, что тот, кто развяжет узел, будет править всем континентом. — Встречаются очень хитрые узлы, — прокомментировала госпожа МакГарри. — Так вот, Карелинус просто взял и разрубил его своим мечом, — воскликнул Минестрель. Вопреки всем ожиданиям, сообщения столь драматичной развязки аплодисментов не вызвало. — что он не только плаксой был, но и жуликом, — спросил малыш Вилли. — Нет, это был весьма драматичный, даже зловещий жест, — заорал Министрель. — Ага, конечно, но он ведь его не развязал. То есть, если в правилах сказано «развязать», не понимаю, почему он... — Слушай, в словах парня есть смысл, — перебил Коин, который, похоже, заинтересовался рассказом Барда. Это не было жульничеством, потому что в итоге получилась хорошая история. — Да, это я могу понять. Он хмыкнул. — И представить, как все происходило, тоже могу. Стоит толпа бледнолицых жрецов и прочих прихвостней, и каждый думает, — это ведь жульничество. Но у него такой огромный меч. Пожалуй, не стоит мне лезть. Да еще это его бесчисленная армия стоит у храма. Ха! Да! Хм! И что потом? А потом он завоевал почти весь известный мир. Молодец! А потом он э -э, вернулся домой, несколько лет правил империей, затем умер. Его сыновья перессорились, было несколько войн, после чего империи пришел конец. — Дети! Это вечная проблема, — заметила Вена, аккуратно вышивая незабудки. Вокруг надписи «Сожги этот дом». «А некоторые считают, что в детях ты обретаешь бессмертие», — сказал Министрель. «Правда?» — хмыкнул Коин. «Ну-ка, назови мне хотя бы одного своего прадеда». «Ну, э, видишь, у меня детей куч мало продолжил Коин. «Многих я в глаза не видел». «Такое, знаешь ли, бывает». Но у них хорошие сильные матери, и я от души надеюсь, что мои дети будут жить ради себя, а не ради меня. Что хорошего сделали дети этому твоему карелиносу Растранжирили его империю, и дело с концом. — Это не совсем так, — воскликнул Министрель. Настоящий историк наверняка расскажет все куда лучше, чем... «Ха — Ха! — перебил его коин Важно то, что помнят обычные люди, о чем поют, что говорят. Важно не то, что ты жил или умер, важно то, что написал о тебе Барт. Министрель вдруг ощутил на себе испытующие взгляды героев. — Я... я все-все записываю, — сказал он.